Сумочка столь же необходима женщине, как подтяжки мужчине, и не требуется никаких объяснений, как и почему он их носить. И из материнской любви, грогой улыбнулась Марсия. Да, но Дэвид, довольно об этом, а не то я расплачусь. Если у меня есть носовой платок, добавила она, вновь открывая сумочку. Марсия. Что всё это значит? Она так трогательно посмотрела на меня, глаза ее заблестели, словно уж наполнились слезами. «Я не хотела тебе говорить, чтобы не портить нам чудесное ленч, но у меня ужасная трагедия». Она сушила стакан, вероятно, чтобы придать себе мужеству и таки заглянуть в прошлое. «Вчера я потеряла сумочку со всем содержимым, со всем, что в ней было». «И про товарные талоны?» — спросил я с дрожью в голосе. Почему-то на ум пришли именно они. «Конечно, все карточки. Как мне теперь жить?» Ответа, конечно, я не знал. Но, призадумавшись, понял, что продовольственные карточки понадобятся ей уже к завтраку. «Все, все», — повторила Марсия, — «удостоверение личности». «Талон, водительские права, страховой полис на автомобиль, ключи от квартиры, плоскую пудреницу, естественно, и помаду. Все!» — и закончила шептом. «Включай портсигар!» Я видел ее портсигар из золота и платины с монограммой «М», выложенной маленькими бриллиантами. «Десмонд» — подарил ей этот портсигар перед отъездом в Бирму, где его и убили. Она собиралась выйти за него замуж после окончания войны. Он никак не хотел жениться на ней раньше, полагая, что поставит Марсию в неловкое положение, если пропадёт без вести. Пока я подыскивал слова, чтобы не показаться грубым или сентиментальным, в конце концов он погиб 3 года тому назад. Марсии с улыбкой пришла мне на помощь. Когда я поняла, что произошло, у меня возникло такое ощущение, будто я стою посреди улицы абсолютно голы. Тем самым из сферы эмоций мы вернулись на брянную землю, и я задал вполне уместный вопрос. Когда это случилось? Вчера вечером я поняла, что у меня нет сумочки, когда выходила из такси. Я ездила клейт, ну, weekend. Моррисон заплатил шоферу и открыл дверь своим ключом. Я, разумеется, сразу позвонил на вокзал, но ехал я на том поезде, что весь день курсирует взад-вперед. Дорогой, что за жизнь? И он же отправился в Брайтон с моей любимой сумочкой, а потом кто-то просто взял ее себе. Из Брайтона ничего не сообщили? Нет, сегодня утром я снова звонил на вокзал. Но, Марсия, дорогая... Марсия... Благодарно улыбнулась. Одну минуту. По-моему, нам надо выпить. Что я хотел сказать? Как женщина может оставить сумочку в поезде? Сумочка её неотъемлемая часть. Ты должна была почувствовать себя абсолютно голой едва выйдя на платформу. Всё получилось так глупо. В поезде я читал журнал, сумочка лежала рядом. Потом я сунула журнал под мышку и, вот, Дэвид, я такая идиотка, что не стоит даже говорить об этом. А я и не собирался, дорогая. Наоборот, хотел узнать, чем могу тебе помочь. Я знаю, ты такой заботливый. Тебе же надо многое восстановить. Карточки, разные документы. Я могу что-нибудь сделать. Спасибо, Дэвид. Ну, как говорится, поезд уже ушёл. Она рассмеялась. Как тот поезд с сумочкой, к сожалению. Я всё утро носилась как сумасшедшая, но документы и карточки уже у меня. Много там было денег. Около 10 фунтов. А до начала следующего квартала ещё далеко придётся мне пережить скромнее, но дело-то не в деньгах. I was the norm. Я понял, что она вновь думает о Десманде. В Арсие должно быть это сразу почувствовало. Она вообще очень сообразительная, потому что тут же продолжила. — Я имею в виду сумочку. Страшно подумать, что мою любимую сумочку носит сейчас какая-нибудь противная тетка в Брайтоне или еще где-то. — Я ее видел? — Конечно, дорогой. Это же единственная сумочка, что у меня была. Только теперь ее и нет. Я-то всегда полагал, что у женщин множество сумочек, но, вероятно, сумочки для них нет. То же, что курительные трубки для мужчин. Обычно у каждого из нас их с полдюжины, но под рукой именно те, которыми мы в данный момент воспользоваться не можем».